Первым представился Мите Дымкову, Михаил Павлович, отряхнув набухший от воды окостеневший дождевик, отбросив капюшон, он подошел к столу секретаря, без лишних слов предъявил документы, справку от управления зоопарков, в которой разрешалась охотникам Невзорову и птахи, добыча моралов, росомах живьем для нужд зоопарка. Местным властям предписывалось оказывать всевозможные содействия охотникам. Митя Дымков, снедаемый обыкновенным для юноши любопытством, внимательно прочитал документы, довольный, что именно ему выпала честь принимать таких почетных охотников. Ему понравился обходительный и вежливый старик с посеребренной лысеющей головой. Сухое, оттянутое к низу лицо, горбящийся тонкий нос — Впалые щеки, твердый подбородок, заросший щетиной, вислые плечи, сутулая согнутость спины, по всему человек хваткий на зверя бывалый. Мите нравился цепкий и в то же время доброжелательный взгляд пожилого охотника. Митя Дымков, конечно, тоже охотник, но не такой еще, чтобы живьем ловить зверей, а вот этот старик, оказывается, немало выловил живых зверей. Даже тигра скручивал в уссурийской тайге тигра. С дождевика охотника стекала грязная вода, расползаясь лужей на полу. Покуда разговаривал Михаил Павлович с Митей Дымковым, Иван Птаха, почтительно держась возле дверей, старался показать себя этаким увольнем, недотепой, по недоразумению угодившим в напарники к бывалому охотнику. «Интересно бы поохотиться с вами», — бормотал Митя, забыв о завтрашней поездке в рай с полком. «Очень интересно. У нас есть медвежатники, но то что? Самоучки. А вы надолго к нам?» «Да как сказать, к июлю будем в городе. Вот поглядим здешнюю тайгу, да и махнем через горы дальше. Там у меня есть знакомые ребята, помогут. А тут вот давали мне адресок лесника Филимона Боровикова. Где его найти?» «А, Филимон Прокопич, оживился Митя, осклабив свое мальчишеское веснущатое лицо озорной улыбкой. Он сейчас здесь? Вы его не знаете лично? Вот увидите, что это за человек, жадный кержак, из староверов, прямо удивительно, до сих пор дух не выветрился. Ничем он вам не поможет, уверяю, а сам-то он женился недавно тут на одной бабе, головешихе, вот вы говорили где вам отдохнуть это очень просто здесь есть дом приискателя заходите туда запросто переночуете там и буфет есть и столовая для рабочих прииска и геолога разведки хороший дом а цель совета совсем недалеко его найти просто крыльцо у него в улицу с резными столбиками вот в ту сторону идти митя показал направление через окно, но тут же вызвался проводить охотников. Михаил Павлович попросил его не беспокоиться, найдем сами. И они, конечно, нашли дом преискателя дом, некогда принадлежавший Иннокентию Евменовичу сдвигал. Иван Птаха остался в доме приискателя, а сам Михаил Павлович пошел к дому лесника. Долго стучался в сенную дверь, капало с крыши, шумел дождь по луже в ограде. Кто-то тяжелый, ворчащий, вышел в сени. Кто там ломится?» — зыкнул хриплый, заспанный голос. «Свои, Прокопич, свои. Кто такой будешь, не пойму что-то». Михаил Павлович приложился губами к замочной скважине, ответил. «Не узнаешь?» — «Капитан!» — «Слышишь?» — «Капитан!» — «Ну, шевелись!» «Богородица Пресвятая, что ты за человек, а?» «Ума не приложу!» Охотник оглянулся на шумящую тьму, полную дождя, и снова, приложившись к замочной скважине, сердито зашипел. «Да ты что, очумел?» «Своего капитана не узнал?» «Или тебе память ошибла?» «Позови Дуню, живее!» «Господи, помилуй!» пробормотал перепуганный голос, удаляясь от двери. Из окна избы в ограду брызнул огонек. Вскоре заскрипела дверь. Кто-то, видно, вышел в сене, но так осторожно, что ничто не стукнуло, ни брякнуло, не скрипнуло. Пришелец у двери под дождем спрятался за косяк, торопливо переложив из-за пазухи в карман дождевика зажатый в ладони пистолет.